Лилиан никогда не говорила о своей болезни, считая, что в больном всегда есть что-то отталкивающее для здорового. Но сейчас она поняла, что бывает и наоборот: здоровый может казаться больному вульгарным, как какой-нибудь нувариш, обедневшему аристократу. У нее было такое чувство, словно Клерфе бросил ее, словно он каким-то странным образом оставил ее, а сам перешел на ту сторону, где было широко и просторно и которая была недостижима для нее. Клерфе перестал быть погибшим человеком. У него вдруг появилось будущее. К своему удивлению, Лилиан увидела, что плачет. И плачет легко и беззвучно. Но она не чувствовала себя несчастной. Просто ей хотелось удержать все это немного дольше. Клерфе принес чемоданы. «Не пойму, как ты могла так долго жить без своих платьев?» «Я заказала себе новые. С платьями дело обстоит просто». Лилиан говорила неправду. Она еще только решила пойти завтра утром к Баленсиаго. Лилиан казалось, что для этого у нее есть основания. Прежде всего, надо было отпраздновать возвращение из Венеции, где ей на сей раз удалось избежать смерти. Кроме того, необходимо было транжирить деньги, чтобы тем самым выразить свой протест против предложения Клерфе жениться на ней и поселиться в Тулузе. «Может, ты позволишь подарить тебе несколько платьев?» — спросил Клерфе. «Я ведь сейчас, можно сказать, почти богач». «Хочешь купить мне подвенечный наряд? Вознаменование будущей свадьбы?» «Совсем наоборот. Вознаменование твоей поездки в Венецию». Лилиан рассмеялась. «Раз так, можешь подарить мне платье. Куда мы пойдем сегодня вечером? В Булонском лесу уже не холодно?» «Надо захватить с собой пальто» а то еще слишком прохладно, но мы можем проехаться по лесу. Он сейчас нежно-зеленый, словно заколдованный весной и синими парами бензина. Жителей большого города и такая весна устраивает. По вечерам на боковых аллеях рядами стоят машины. Любовь вывешивает свои флаги из каждого окошка. Лилиан взяла платье из черной прозрачной ткани, отделанной ярко-красным рюшем, и помахала им из окна. «Да здравствует любовь, — сказала она, — божественная и земная, маленькая и большая. Когда ты опять уезжаешь?» «Как ты узнала, что мне надо ехать? Следишь за спортивным календарем? «Нет, но у нас никогда известно, кто кого покинет». Все изменится!» «Но ведь не раньше конца года. Жениться можно и раньше. Давай лучше сначала отпразднуем встречу и расставание. Куда ты едешь?» «В Рим». На тысячемильные гонки через всю Италию. Осталась всего неделя. А со мной тебе нельзя. Ездишь и ездишь до ума помрачения. Вот и все. Пока в конце концов не перестанешь различать, где шоссе и мотор, и где ты. Ты победишь? Тысяча миль, коронный номер итальянцев. Правда, как-то раз победителем оказался Карачелло, который ездил за фирму Мерседес. Но обычно первые места берут итальянцы. Ториане и я будем участвовать в тысячи миль, как третья команда, на случай, если произойдет что-нибудь неожиданное. Э, можно мне побыть, пока ты оденешься?» Лилиан кивнула. Она была почти готова. «Какое платье мне надеть?» — спросила она. «Какое-нибудь из тех, что были у меня в плену». Лилиан открыла шкаф. «Это?» «Да. Оно мне очень хорошо знакомо». «Но ведь ты его никогда не видел». «На тебе действительно нет. Но, тем не менее, оно мне знакомо». «Это платье несколько ночей провисело у меня в комнате». Лилиан обернулась. В руках она держала зеркало. «В самом деле?» «Признаюсь», — сказал Клерфе. «Я развесил твои платья и колдовал над ними, чтобы ты вернулась. Этому я научился у тебя. Черная магия и вместе с тем утешение. Ведь женщина может бросить возлюбленного, но ни за что не бросит платье». Лилиан внимательно разглядывала в зеркале свои глаза. — Значит, с тобой была моя тень. — Нет, не тень, твои змеиные кожи. Ты из них вылезла и бросила их. — Я бы скорее предположила, что с тобой была другая женщина. — Я пытался, но ты навела на меня порчу. Другие женщины по сравнению с тобой для меня теперь то же самое, что плохо раскрашенные открытки по сравнению с танцовщицами Дега. Лилиан рассмеялась.